Глава двадцать пятая. — Ты в порядке? — взволнованно спросил Дэвид, обеспокоенно взглянув на меня. Он склонился так близко, что я ощутила манящий аромат кофе от его губ. — Да, спасибо, — невнятно пробормотала, боясь пошевелиться и спугнуть необычные для меня ощущения доверия и тепла. — У тебя веснушки на носу, — прошептал мужчина, не отводя взгляд от моих губ. Он глухим голосом добавил. — Да. А в глазах рыжие пятнышки. Мам, раздался над головой взволнованный голос дочери, заставший нас в странной позе. У тебя все хорошо? Все в порядке, смущенно проговорила, нехотя освобождаясь из нежных и сильных рук мужчины. Дэвид не позволил мне растянуться у лестницы. Ты не ушиблась? Нет, родная, все хорошо. Успокоила ребенка, поправляя юбку, добавила. Иди завтракать, я схожу в школу. Постараюсь вернуться до обеда». «Ладно», — озадаченно проговорила Лена, пытливо всматриваясь в Дэвида и меня. Покидали холл быстро, украдкой переглядываясь, словно два подростка, которых застали за чем-то непотребным. Было интересно снова ощутить эти эмоции, опять почувствовать себя желанной. И пусть у Дэвида есть невеста. Я благодарна ему за эти давно забытые мгновения. Анне, мне необходимо заехать в одно место. Составишь компанию? Да, полагаю, что мои вопросы в школе быстро решаться, если ты будешь присутствовать при беседе. Проговорила сазарной улыбкой, взглянув на Дэвида. Не знаю, что во мне после этой ночи изменилось, но хотелось шутить, заигрывать и ошеломлять этого мужчину. Хм, вопросы будут непростые, хмыкнул Дэвид, поддержав моё игривое настроение. Конечно. Пора полностью менять систему образования, но в первую очередь это необходимо сделать в головах взрослых оборотней. Знаю, мрачно проговорил Дэвид, распахивая передо мной дверь кара. Это будет непросто. Тяжело менять привычки. Согласно кивнула, усаживаясь в кресло. Ты знаешь, что большинство детей в Тадерии не горят желанием стать альфой. Я считал, что каждый мальчишка мечтает об этом. Нет, ты ошибаешься. Например, у Харви потрясающий талант к математике, и не развивая его, Тадерия теряет перспективного финансиста. Мы пользуемся услугами финансиста в Цинерии, ответил Альфа, выруливая за ворота особняка. Глупо, возможно, но так наши предки жили всегда. невозмутимо проговорил мужчина. Значит, пора менять. Ты так не считаешь? спросила пристально взглянув на Альфа. — Я, Телбот и еще несколько оборотней. Ведем работу в этом направлении уже более двадцати лет, но старые привычки неискоренимы. Нужно начинать с детей, — нравоучительным тоном проговорила, наблюдая за проплывающими мимо нас пейзажем. — Предлагаю зайти со мной на совет старост, — ухмыльнулся Дэвид. — Услышишь мое объявление? — Хм, думаю, оно придется не всем по душе, — усмехнулась, насмешливо приподняв бровь. — Только зачем тебе я? Понаблюдаешь со стороны. А разве людям можно находиться на таких важных мероприятиях? Нет, но ты, мать двух альф, задумчиво ответил Дэвид. Такого никогда не было. Считаю, к твоему присутствию отнесутся благосклонно. Это будет интересно. Надеюсь, тебе понравится. Загадочно ответил мужчина. Ехать в каре с таким аккуратным водителем было очень комфортно. По дороге Дэвид время от времени рассказывал о жителях того или иного дома, удивляя меня своей осведомленностью. Но, как позже объяснил мужчина, он знает лишь соседей и тех, с кем сотрудничает. Еще Дэвид был замечательным собеседником и умел слушать, задавая правильные вопросы. Выслушав мои предложения, он их поддержал, правда внес некоторые изменения, чтобы мои идеи действительно прижились в Тадерии. Надо признаться, советы были дельные, и я в очередной раз убедилась, что Дэвид отличный правитель своей страны. Просто стальной образ и несколько вождей, упертых и не желающих перемен, тормозят развитие страны. Идем? – спросил мужчина. Стоило нам остановиться у большого здания, не похожего на остальные, увиденные мной в Тодери, серое, неприметное, размещенное на пустыре. На котором одинокими пятнами росли небольшие подстриженные кустарники. Увидеть такое было неожиданно. Я даже замерла в нерешительности. Уж больно это здание напоминало тюрьму. Такие же крохотные окна под кровлей, высокий забор, только колючей проволоки не хватало. Ну и вышек с охраной. Хм, вид пугающий. Пробормотала, чувствую себя некомфортно. Это здание построено давно. И не знаю, чем руководствовался архитектор цинерии, но и меня всегда одолевают противоречивые ощущения, когда я прихожу сюда. Жуткое место, согласилась, неосознанно придвинувшись к Дэвиду. Он это заметил и недолго думая взял меня за руку. Проговорил: "Внутри помещения тебе понравится". Надеюсь. В здание входили под пристальными взглядами нескольких мужчин. Я так понимаю, вожаки своих стай. Они коротким кивком поприветствовали правителя, и, как только мы прошли мимо выстроенных в ряд Альф, они двинулись следом за нами. В полнейшей тишине, которая давила и пугала, мы прошли по длинному коридору, неожиданно светлому и просторному, с нежно-кремовыми узорами на стене, и зашли в открытые настежь большие двери. «Ну как?» — тихо спросил Дэвид, покосившись на меня. «Потрясающе!» — также тихо ответила Альфа. изумлённо рассматривая огромный зал с высоким потолком, с которого хрустальными гроздьями свисали огромные люстры, освещая всё вокруг. Резные, необычной красоты барельефы опоясывали стены, изящные колоннады с такими же узорами, что и в коридоре, а мраморный пол отражал огни, создавая иллюзию невесомости. Ощущение нереальности охватило меня – Я будто попала в волшебную сказку, и вот-вот из-за угла выскочит единорог, а с потолка спустятся крохотные феи. Это дом правителя, но он такой... Замялся Дэвид, подбирая подходящее слово. Не живой? Подсказала, продолжая рассматривать зал, замечая все больше интересных и удивительно прекрасных вещей. Да, верно, подтвердил мужчина, улыбнувшись. Поэтому я предпочитаю жить в лесном домике. И я тебе искренне понимаю, жить в этом чуде <хм> можно сойти с ума. А Джени дом правителя нравился, сказал Тейлбот, появившийся рядом с нами. Поэтому, вероятно, Дэвид и не спешил создать с ней семью, а несколько месяцев назад расстался. Ты много говоришь, рыкнул сквозь зубы Дэвид, переводя беседу на другую тему. Все собрались. Да, довольно разулыбался мужчина. Предвкушаю интересную свару. Уже пара нервных альф высказали свое недоумение присутствию человека. Надеюсь, до драки не дойдет, обеспокоенно уточнила. Не хотелось бы ни на роком быть втянутой в нее. Я бы не посмел привести тебя туда, где грозит опасность, тихо проговорил Дэвид. Ты мне нужна. Твое присутствие поможет убедить их, что перемен не избежать. Буду рада помочь, ответила. Чувствую себя странно. С одной стороны приятно, а с другой будто подопытный образец. Ани все будет хорошо, поддержал Тэлбот. Будь рядом со мной, пока Дэвид выступит. Через десять минут, когда все вожаки расселись по своим местам, собрание или встреча началась. Ингар, самый старый на вид Альфа, отчитался о проделанной работе в плане благоустройства небольшого городка на краю Тадерии. После выступили по очереди еще пять вожаков. Каждый с недоумением на меня поглядывал, но вопрос, что человек здесь делает, не прозвучал. Отлично, Алекс, запроси требуемую сумму на ремонт дороги в банке. И к концу квартала покрытие в районе моста должно быть восстановлено. Да, Дэвид. Массимо, у тебя еще не все собрано. Срок? К концу этого месяца соберем. Отлично. С текущими вопросами закончили. Перейдем к объявлению. ровным голосом произнес Дэвид. Ненадолго замолчав, внимательным взглядом осмотрел всех присутствующих. Я и Телбот украдкой переглянулись и тоже уставились на вожаков. «Полагаю, все задались вопросом, что на совете делает человек?» «Хм...» усмехнулся один из старых Альф, свысока взглянув на присутствующих. «Это отец Томаса», тут же прошептал мне в ухо Телбот. «Грубый, требовательный, но справедливый». — Ясно. Значит, он знает, кто я. — Да. — Аня, человек, — продолжил Дэвид, сделав короткую паузу. Торжественно добавил. — И мать двух альф, один из которых самка. — Что? Как? — закричали со всех сторон оборотни, ошарашенно на меня посмотрев. — Не может быть! — Зачем он рассказал? — недовольно прошептал, откнув локтем Телбота. — Все скоро бы узнали. Такое не скрыть, — тихо ответил мужчина. Дэвид сообщил сам и слышишь, объявил о своем покровительстве и защите твоей семьи. Дурацкая ситуация, буркнула, взглянув на одного из мужчин, который смотрел на меня, как удав на кролика. Анна и ее дети попали в наш мир, как всем известно, через мерцающий вход. Продолжил Дэвид. У нее нет семьи, ее дети не в стае, и посему я принял их в свою. А это что означает? спросила, наблюдая за потрясенными лицами вожаков. Один из них взглянул на меня с такой яростью, от которой у меня по спине пополз неприятный холодок. Хм, он объявил, что ты стала его супругой, а Саша и Лена его дети. Нерешительно произнес Тейлбот, с опаской покосившись на меня.